Глава 29: После победы. Хриплый крик петуха вырвал меня из сна. Я какое-то время лежал, не открывая глаз. Леснянка завозилась, сползла с кровати, проверила спящего сына, наскоро переплела косу и ушла кормить птицу и скотину. А я все лежал. В голову лезли мысли. До сих пор я следовал за обстоятельствами, делал то, что должен, не имея времени поднять голову и задуматься. Прискакал отряд — уничтожить отряд, поднять мертвецов. Прискакал большой отряд — уничтожить, поднять. Прискакала тысяча — уничтожить тысячу. И вот вчера эта гонка закончилась. Эта гонка закончилась, но началась новая, потому что под городомышлем стоит большое войско Степного Хана, и с этим войском надо что-то делать. А у меня стрел нет, мертвецы, которые сражались вчера, покалечены. Новых несколько тысяч поднимать надо. Обеспечивать всех лошадьми. Еще поселенцы к себе внимание требуют. Надо их защищать, судить, управлять ими. Как найти на все это время? Я вздохнул и встал. Надо с чего-то начать. Начать надо с выяснения наших потерь. Заодно убедиться, что призраки и мертвецы переловили всех белглых степняков, которые ускакали в степь после разгрома. Когда я вышел на крыльцо, Меня ждали мои ближние слуги. Юфим, Доброта, Ахмартал, Брайотур. Доброго утречка, господин. Поздоровался довольный чем-то староста. Остальные поклонились. Ахмартал, твои бойцы сейчас где? В степи. Небольшими отрядами заканчивают беглецов бить. Потери большие? Нет, господин. Мы в ближний бой не лезли. Я перевел глаза на Брайотура. А твои где? «Около деревни. Потери. Много переломанных», — качнул он головой. «Больше половины сильно пострадали. У тысячника и у самого была смята кираса на плече. Переломлены ключица и пара ребер. Посмотреть на них хочу. Пусть построятся на околице. Надо будет давать пострадавшим новые тела», — размышлял я. «Уже проверенные бойцы ценнее новичков». Но ведь каждый скелет, который я передам колечным, это не поднятый новый мертвец, потерянный для меня. Дорого обошлась победа. Конечно, перебитые тысячи я подниму, и мое войско увеличится. Но тысячу бойцов я потерял, можно считать. А у хана войск много тысяч пятнадцать еще. А среди деревенских что? глянул я на юфима Деревенские тоже ведь столкнулись с разъездами степняков. У них ни оружия хорошего не было, ни навыков. Наверняка кто-то пострадал. Есть, есть поломанное. Только наши мужики наловчились себя чинить. Как чинить? Не поверил я. А вот как. Косточки поломанные столярным клеем склеивают, по бокам тесаными дощечками зажимают, дощечки эти бечевкой плотно обматывают и тоже проклеивают. Получается прочно. В подтверждение своих слов староста подозвал нескольких мертвых ополченцев, которые щеголяли деревянными накладками на костях рук. Накладки были сделаны аккуратно, точно по размеру. Для костей канавки продолблены, внешние углы сглажены, чтобы нигде не цеплялась. Поверхность ошкурена песком. Вся конструкция плотно стянута бечевой и тщательно проклеена. Молодцы мастера. И что? «Руки-ноги после этого как раньше работают?» — удивился я. «Мужики, говорят, слабее становятся. У кого одна кость сломана, тот почти не видит разницы. А кто сильно переломан, те намного слабее». Тут Сугран подсказал. «Можно таким, кто костики свои починил, повторить активацию привязки костей к душе. Все исправится, будут как раньше двигаться». «Так это же многое меняет», — обрадовался я. Это же целая тысяча бойцов сохранится. Тут же было решено, что пострадавшие бойцы останутся в деревне. Им местные мужики будут ремонт делать. У деревенских и инструменты имеются, и навыки. А мертвецы броятура мастеров древесины обеспечат. Когда всем колечным кости починят, я с Суграном проведем повторную привязку костяков. Я сел на своего мертвого коня, добрался до околицы, проехался мимо строя бойцов из тысячи броятура Действительно, многие из них пострадали. Некоторые, которых ударом копья с коней сбили, вообще на мешок костей похоже. У некоторых от дробящего оружия остались сильные повреждения. Вообще степники предпочитают сабли, но и любители помахать секирой или булавой у них имеются. Так что у некоторых моих бойцов черепа и шеи раздроблены. Правда, как раз черепа мертвецам для движения и не нужны. Я боялся, что многие осколки костей были потеряны на поле боя. Оказалось, нет. Все мертвецы были в одежде, и кости остались внутри нее, не рассыпались. Для ремонта почти все скелеты пригодны. Можно сказать, без возвратных потерь мы избежали. Но всем умелым плотникам деревни в ближайшее время придется трудиться, не покладая рук. После осмотра я вспомнил, что бойцам нужны не только кости. еще и доспехи у многих пострадали. «Браэтур, среди поселенцев есть кузнецы. Может, не сильно умелые, но починить доспехи способны. Они уже должны были горны сложить и инструментом себя обеспечить. Отправь своих бойцов по очереди к ним, а Юфим им эту работу в счет барщины зачтет». «Позволь сказать, хозяин». «Да». «Доспехи мы сами поправим, как сумеем. Они мертвым не так важны, как живым. А вот стрелы...» Стрелы очень нужны. Много стрел. Пусть кузнецы наконечники для стрел куют. Древки и оперения мы сами сделаем. Пусть на каждого воина целая корзина стрел будет. Иначе не справимся. Корзина на каждого? Это сколько же? Сотни-две, если будет, хорошо. Куда столько? Врагов много. Нас, когда ты поднимешь всех мертвых, станет шесть тысяч а их будет около пятнадцати. Разделить их на части вряд ли удастся. Будет большая битва, и если хотим надежной победы, нам придется засыпать их стрелами издалека, не вступая в тесный бой. Они будут готовы в доспехах со щитами. Чтобы тяжело ранить или убить одного, придется выпустить десятки стрел, может, полсотни. Вот и считай. Всего потребны сотни тысяч стрел. Не меньше сотни стрел на каждого нашего бойца. А лучше иметь с двойным запасом. А в трофеях мы столько не найдем. В трофеях мы даже по полсотни на человека не найдем. Когда наши тысячи сюда ехали, мы не ждали таких больших перестрелок. Я согласился с опытным тысячником. Дал команду Юфиму, чтобы все кузнецы в поселении ковали наконечники для стрел. Только много ли они успеют? Несколько сотен наконечников в день, может, искуют. Пусть, пока я буду поднимать мертвецов, успеют сковать несколько тысяч. Этого мало. Слишком мало. Хунгарский хан не станет вечно сидеть под стенами мышля, пока мы обеспечиваем себя стрелами. Перед отъездом из деревни нужно было разобраться еще с одним вопросом. С пленными князьями степняков. Я приказал, чтобы пленных привели ко мне. Когда они увидели, что я одет в крестьянскую одежду, на их лицах появились спеси презрения. Один сходу заявил, «Я князь великого хунгарского народа и требую, чтобы со мной обращались соответственно моему высокому положению. Вы должны предоставить мне покои в дворце, лучшую еду, хорошее вино и красивых наложниц». Я приказал одному из охранников. Дай пять плетей великому хунгарскому князю. Мертвец без раздумий выполнил мой приказ, снял с пояса на гайку и пять раз хлестнул говорливого князя по спине и плечам. Степники готовы были взорваться от возмущения, но рот открывать не торопились. Теперь, когда вы готовы слушать, слушайте. Вы пленники. Вам сохранили жизнь, потому что по законам войны за эту жизнь можно получить выкуп. Это ясно? Степняки закивали головами. «Сколько вы готовы предложить за свои жизни?» Двое задумались, а один с напыщенным лицом заговорил. «Моя жизнь стоит дорого. Очень дорого. Десять золотых монет. Вот сколько стоит моя жизнь. И еще столько же я отдам за мою броню и оружие». Я нахмурился. «По моим предположениям, жизнь князя должна стоить больше. Во много раз больше. «А уж оружие! Хорошая сабля может стоить сотню золотых, а позолоченный шлем и комплект хороших доспехов — еще столько же, если не дороже!» «Да ты обмануть меня вздумал?» — негромко спросил я. Степняк притих, спесь поубавил, но продолжил отстаивать свою цену. э как ты можешь так говорить? Война не для добычи. А ведь мне на подготовку отряда пришлось потратиться». Еще и урожай в прошлом году был плохой. Княжество у меня небогатое. Десять золотых — хорошие деньги, бери. Остальные князья смотрели на этот торг и ждали, чем он закончится. А мне торговаться не хотелось. И цен я настоящих не знаю. И удовольствием этот разговор мне доставляет. Пусть они сами друг с другом торгуются. Пришла мне в голову идея. Сделаем вот как. Вы сами назначите цену за свои жизни. Степники заулыбались. Но тот из вас, кто назначит самую малую цену, умрет. А после смерти станет мне служить. Улыбки с лиц пленных сползли. «Двадцать золотых!» — прозвучало несмелое предложение. «Сто! Двести!» Торговля шла резво. Кончилась она, когда один из степников грустно вздохнул и честно признал. Я могу назвать большую сумму, но мой сын не станет ее платить. Он даже рад будет получить наследство раньше срока. Хорошо, цены названы. Все три суммы кажутся мне справедливыми. Поэтому сейчас никого убивать я не стану. Пишите письма своим родным, пусть присылают выкуп. А если не пришлют до конца лета, тогда не обессудьте. Уже когда попрощался с пленными князьями, я задумался. А как мне доставить письма о выкупе? Мертвеца не пошлешь, его испугаются. А он даже объяснить не сможет, куда и зачем едет. Кого-то из поселенцев тоже не пошлешь, В рабство захватят или убьют. И не посмотрят, что у него письма с княжескими печатями. Ахмартал. А в степи уже всех беглецов перебили? Тех, кто с поля боя смогли ускакать? Поинтересовался я. Еще пара групп остались, их преследуют. Пусть нескольких пленных живыми возьмут. Мы их пошлем в ханство с письмами. Вот и появится у меня способ доставить почту. А если рассерженные родственники князей решат казнить гонцов за плохие известия, есть у хунгаров такой обычай. Это не моя печаль. Только нужно позаботиться, чтобы гонцы не сбежали по дороге и выполнили мой приказ, доставили сообщение. Я к каждому живому посланцу мертвеца представлю, даже двух». Пусть его сторожат. Торговля с пленными князьями завершила мои дела в деревне. Теперь мне предстояли поездки по местам главных боев и долгая нудная работа по поднятию мертвецов.